Глава 7. Джилл ушла с дежурства на 10 минут раньше. Нельзя оказаться замешанной в попытку Бена встретиться со Смитом, но нужно быть рядом. Бэну может понадобиться помощь. Охраны в коридоре не было. Дежурство выдалось напряженное. Она возилась с двумя хирургическими больными и только раз успела проверить дверь палаты К-12. Дверь была заперта. Соседняя тоже. Отпирать ее не было времени. Джил старалась хотя бы следить, кто входит на этаж. Бен не появлялся. Джил задала несколько осторожных вопросов своей помощнице и по ответам поняла, что за время ее отсутствия в палату К-12 никто не входил. Джилл недоумевала. Бен не назначил точного времени, но он намеривался осуществить задуманное около полудня. Наконец, Джилл не выдержала. Улучив свободную минутку, Она постучала в комнату врача, заглянула туда и изобразила удивление. «О, доброе утро, доктор! Я надеялась увидеть здесь доктора Фрейма». «Я его не видел, сестра. Я доктор Браш. Чем могу быть полезен?» Типично мужская реакция», Джилл успокоилась. «Спасибо, ничего не нужно. Как поживает человек с Марса?» «Кто?» Она улыбнулась. «Доктор, для больницы уже не секрет, кто ваш пациент», – Жил указала рукой на дверь в палату. «Врач удивился. Вы хотите сказать, что он лежит здесь?» «А что, его там нет?» «Нет. С точностью до шести знаков. Здесь лежит миссис Роуз Банкерсон, пациентка доктора Гарнера. Ее привезли утром». «Правда? А что случилось с человеком с Марса?» «Не имею ни малейшего представления». Так хотел на него посмотреть и не успел. Еще вчера он был здесь. Везет же некоторым людям. А мне достается бог знает что. Он включил экран над столом. джил увидела кровать с водяным баллоном, поверх которого колыхалось тело маленькой старушки. Что с ней? Хм, если бы у нее не было столько денег, это называлось бы старческим маразмом. А с ее деньгами это обследование и общие укрепляющие процедуры. Джил немного поболтала, потом сказала, что, кажется, ее зовут на пост, и ушла. Достала ночной журнал. Да, вот оно. Смит ВМ, К12, Переведен. И ниже Роуз С Банкерсон, Ж, К12, специальная диета, кухня, проинструктирована доктором Гарнером. Предписаний нет. Дежурный по этажу не отвечает. Почему Смита переместили ночью? Чтобы никто не видел. Куда же его отправили? Можно было позвонить в приемное отделение, но, наслушавшись предостережений Бена, Джилл стала осторожной. Она решила подождать естественного развития событий и послушать, что говорят. Сначала она позвонила Бену на работу. Ей сказали, что его нет в городе. У Джилл от испуга отнялся язык, но она овладела собой и попросила оставить Бену записку. Джил позвонила Бену домой, его не было и там, и она вновь попросила оставить ему записку. Бен Кэкстон не терял времени зря. Он заполучил свое распоряжение Джеймса Оливера Кавендиша. Бен мог воспользоваться услугами другого, беспристрастного свидетеля, но авторитет Кавендиша был так велик, что к нему почти не нужен был адвокат. Этот почтенный господин не раз свидетельствовал в Верховном суде. Поговаривали также, что при нем составлено завещание на миллиарды. Он зарабатывал за день больше, чем Бен за неделю, но Кэкстон собирался расплатиться с ним за счет редакции. В качестве адвоката Бен пригласил фризби из Бидлфризби, фризби Рид, и вдвоем они отправились к свидетелю Кавендиш. Дородный Кавендиш в своем белом одеянии был похож на статую свободы. Еще до встречи с Кавендишем Бен объяснил Марку Фризби, что им предстоит делать. При присутствии свидетеля оба обязались зафиксировать и не обсуждать увиденное или услышанное. Фризби заметил, что не имеет на это права. Такси привезло их в медицинский центр, и они направились к директору. Приёмный Бен вручил свою визитную карточку и сказал, что хочет видеть директора. Суровая женщина спросила у Бена, договаривались ли они с директором о встрече. Бен признался, что нет. «В таком случае у вас мало шансов увидеть доктора Брэмера. По какому делу вы пришли?» Кэкстон ответил громко, чтобы все окружающие слышали. Передайте, пожалуйста, директору, что пришел Кэкстон из Вороньего гнезда с адвокатом и беспристрастным свидетелем и хочет побеседовать с Валентайном Майклом Смитом, Человеком с Марс. Женщина было испугалась, но овладела собой и холодно изрекла. Хорошо, я передам. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, я постою. Фризби сломал сигарету. камендиш был совершенно спокоен, как человек видавший виды. Кэкстон переминался с ноги на ногу. Наконец, Снежная Королева объявила. «С вами поговорит мистер Бёрквист». «Бёрквист? Джилл Бёрквист?» «Мистер Джилберт Бёрквист?» Кэкстон знал Бёрквиста. Он был из отряда марионеток Догласа. «Мне не нужен Бёрквист. Я хочу поговорить с директором». Но Бёрквист уже вышел им навстречу, помахивая рукой и радушно улыбаясь. — Бенни Кэкстон, здорово, приятель. Ты все там же? — Все там же. Что ты здесь делаешь, джил Если я когда-нибудь освобожусь от общественной деятельности, я тоже возьму в газете колонку скандальной хроники слов эдак на тысячу и буду валять дурака. Я тебе завидую, Бен. — Я тебя спрашиваю, Жил, что ты здесь делаешь? Я пришел поговорить с директором и с человеком с Марса, а вовсе не за тем, чтобы ты мне заговаривал зубы. «Не надо так, Б. Доктора Брэмера уже замучили газетчики, и генеральный секретарь прислал меня ему в помощь. Хорошо. Я хочу поговорить со Смитом». «Бен, старина, этого хотят все репортеры, специальные корреспонденты, писатели». «Комментаторы? Внештатные корреспонденты и корреспондентки?» «Двадцать минут назад сюда приходила Ролли Пипперс. Она хотела расспросить Смита, как марсиане любят друг друга». Берквист развел руками. «Я хочу видеть Смита. Имею я на это право? Или нет?» «Бен, давай поговорим в другом месте, в спокойной обстановке. Там спросишь у меня все, что захочешь». У тебя я ничего не собираюсь спрашивать. Я хочу видеть Смита. Вот мой адвокат Марк Фризби. Беспристрастного свидетеля представлять не полагалось. Мы знакомы, сказал Берквист. Как здоровье отца, Марк. Все тот же насморк? Да, все по старому. Дурацкий климат. Пойдем, бы И ты, Марк. Итак, сказал Кэкстон, я хочу видеть Валентайна Майкла Смита. Я представляю газету «Пост» и 200 миллионов читателей. Мне дадут возможность поговорить со Смитом. Если нет, скажите об этом прямо и дайте юридическое обоснование вашему отказу. Марк, вздохнул Бёрквист, объясни этому сплетнику, что нельзя врываться в комнату к больному человеку. Смит вчера, несмотря на запреты врача, выступил перед общественностью. Сейчас ему нужен покой, иначе он не сможет восстановить силу. «Ходят слухи», – заметил Кэкстон, – «что вчерашнее выступление – фальшивка». Бёрквист перестал улыбаться. «Фрисби», – сказал он холодно, – «ваш клиент слишком резко выражается». «Не горячитесь, Бен». «Я знаю закон о клевете Джилл. Кого я сейчас оклеветал? Человека с Марса? Или кого-то еще? Ну, кого?» Бен повысил голос. «Я повторяю» что по имеющимся у меня сведениям человек, интервью с которым вчера передавали по третьему каналу, не был Майклом Смитом. Я хочу увидеть человека с Марса и спросить его об этом. В приемной стало очень тихо. Берквист посмотрел на беспристрастного свидетеля, нацепил на лицо улыбку и сказал. «Похоже, Бен, что ты выторговал себе интервью с судебным процессом в придаче». Я сейчас вернусь. Он вышел и вскоре вернулся. Я договорился, сказал Берклист устало, хотя ты, Бен, этого не заслуживаешь. Пройти может еще Марк. Смит болен, к нему нельзя приводить толпу. Нет, отрезал Кэгстон. Что? Или все втроем, или никто. Бен, не упрямься. Тебе и так делают одолжение. Марк пойдет с тобой и подождет за дверью, а он... Берквист кивком указал на Камендиша, «тебе не нужен». Камендиш молчал, как будто ничего не слышал. «Возможно, но завтра я напишу в газете, что представители администрации отказали беспристрастному свидетелю в визите к человеку с Марса». Берквист пожал плечами. «Хорошо. Я надеюсь, Бен, что клеймо клеветника тебя утихомирит». Из уважения к возрасту Камендиша они поднялись лифтом, потом по движущейся дорожке проследовали мимо лабораторий и кабинетов. Их остановил часовой, предупредил о них кабота, и наконец их впустили в комнату, где стояли датчики. Это доктор Таннер представил Берк из дежурного врача. Доктор, познакомьтесь, мистер Кэкстон и мистер Фрисби. Представлять Камендиша он, как это и было положено. Не стал.